чего особенного? Вокруг точно такие же дома. — Окна посчитайте. Посчитав узкие прямоугольники, Корнелиус непроизвольно перекрестился. Чёртова дюжина! — Это зачем? — спросил он в полголоса. Вальзер открыл ключом хитрый замок на калитке, пропустил капитана вперёд. И на первом каменном этаже тоже тринадцать. Отлично придумано. Я среди здешних жителей и без того колдуном слыву. Как же? Немец, лекарь, травник... «А тринадцать окошек меня лучше любых сторожевых псов и караульщиков стерегут. Воры стороной обходят, боятся». Он довольно засмеялся, запер калитку на засов. «Слуг у меня теперь нет. Было двое парней, да остались там на снегу лежать», — горестно вздохнул Вальзер. «Глупые были, только им жрать да спать, а все равно жалко. Один приблудный, а у второго мать-старушка на посаде. там ей денег на похороны и на прожитье». Теперь новых охранников трудненько будет нанять. Вся надежда на вас, герр, капитан. К чему он сказал, Корнелиус не понял и расспрашивать не стал. Хотелось, чтобы аптекарь, он же лекарь, поскорее занялся зубами. Дом стоял на белом каменном подклете, до половины утопленном в землю и почти сливающемся с заснеженной землей. Спустившись на три ступеньки, Вальзер отворил кованую дверцу и на сей раз вошел первым. «Осторожней, герр-капитан!» — раздался из темноты его голос. «Не напугайтесь!» Но было поздно. Корнелиус шагнул вперед, поднял фонарь и окоченел. Из мрака на него пялился черными глазницами человеческий скелет. «Это для анатомических занятий», — пояснил вальзер уже успевший зажечь свечу. «Его, как и меня, зовут Адам. Я держу его в сенях для дополнительной защиты от воров». Вдруг кто-нибудь из самых отчаянных не устрашится чертовой дюжины или, скажем, не умеет считать до тринадцати. Входите, милости прошу. Он зажег еще несколько свечей, и теперь можно было разглядеть просторную комнату, верно занимавшую большую часть подклета. Диковин здесь имелось предостаточно. Одна жуть другой На стене над схемой человеческого чрева висела большущая черепаха с полированным панцирем. Слева — огромная зубастая ящерица. «Крокодил», — догадался Корнелиус. На полках стояли желтые людские черепа и склянки, где в прозрачной жидкости плавали куски требухи, надо думать, тоже человечьей. Повсюду на веревках были развешаны пучки сухой травы, низки грибов, какие-то корешки. Ни иконы, ни распятия Корнелиус не обнаружил, хотя нарочно осмотрел все углы. «Тут у меня и приемные покои, и аптека», — объяснял хозяин. Устанавливаем из четырех канделябров чудной стул с ремешками на подлокотниках. «Это зачем?» — опасливо покосился фондор на пытошного вида седалища. «Чтобы мои пациентки не били, не дергались», — сказал Вальзер. «Но вас я, конечно, привязывать не стану. Для мужественного воина, как и для философа, боль пустяк, не заслуживающие внимания. Простой зуд потревоженных нервов. Садитесь и откройте пошире рот. Отлично!» Корнелиус приготовился терпеть, на пальце лекаря были ловки и осторожны, не трогали, оскользили не мучили, щекотали. Очень хорошо. Удар был так силен, что оба корня расшатаны, я легко их выдерну. Какие превосходные белые зубы, словно у молодого льва. О, вы настоящий храбрец. Знаете, я человек робкий, я не понимаю природы бесстрашие Храбрые люди, так легко и безрассудно рискуя жизнью, совершенно не думая о последствиях. Ведь малейшая ошибка и все. Чернота, небытие, всему конец. 9 месяцев в материнской утробе, долгое и трудное взросление. Счастливое избавление от мириада болезней и опасностей. И все это растопнуто, перечеркнуто из-за одного неразумного шага. Гибнет целый мир, данный человеку в ощущениях и работе рассудка. Ведь умрешь. И не узнаешь, что будет завтра, через год, через десять лет. Никогда больше не увидишь весеннего утра, осеннего вечера, Травяного луга, стелящегося под ветром. Как вы непростительно, преступно глупы, господа смельчаки. И все же я восхищаюсь вашей глупостью. Она великолепна, эта бесшабашность, С которой человек из-за прихоти, вздора, каприза Отказывается от всех даров жизни и самого бытия. Воистину лишь царь вселенной. особенно такое расточительство. «Шире рот, шире!» Корнелиус замычал, ибо лекарь вдруг ухватил его чем-то железным. Показалось, что прямо за челюсть и потянул. Один вынут, раз, вот и второй. Прополощите рот водкой и выплюньте в миску. Как следует, погоняв меж щек, изрядный глоток водки, выплевывать ее капитан, конечно, не стал, проглотил и сразу потянулся к бутылке выпить еще, но вальзер не дал». «Довольно. Я хочу, чтобы вы внимали мне с ясным рассудком. Я собираюсь сообщить вам нечто такое, что изменит всю вашу жизнь». Аптекарь взволнованно поправил очки, испытывающий посмотрел фондорну в глаза. «Надеюсь, изменит к лучшему?» — пошутил тот. Вальзер задумался. «Прежде чем я отвечу на этот вопрос, скажите, гер-капитан, есть ли в вашей жизни какая-нибудь великая тайна, которую вы пытаетесь разгадать?» «Великая?»